Вскоре на дверь домика упали кроваво-красные солнечные лучи. Дети зашевелились в своих постелях. Еще прежде, чем они заплакали, родители появились перед домом, положили мешки, из которых сильно выпирали крупные шарики. Девушка, которая на вид показалась не больше шестнадцати лет, юркнула в дом, отворачивая от Олега лицо. Муж побежал обратно на поле. Дабы не смущать хозяйку, Середин подошел к двери, чуть приоткрыл, наблюдая за происходящим снаружи в щелку. Прикинул, как он выглядит со стороны. Богатый плащ, роскошный тюрбан, дорогая сабля. Жалко, кожа светлая, но ухо не видно. Нет, забегло забеглого не примут. Скорее за знатного человека, то ли попавшего в немилость, то ли затевшего интригу. Пожалуй, не выдадут. Знатные господа ссорятся и мирятся, а бедняку за обман голову в раз сносят. Зачем им высовываться? Спокойнее золото прибрать и молчок, да и выгоднее. Хозяин принес на своей узкой костлявой спине Сразу два мешка. Опустил на землю, унес, опять вернулся с двумя. Потом вывел из невидимого через щелку сарая забавного ослика с белой мордой и пегими пятнами на боках, запряг в тележку. Постучал в дверь. «Можно ложиться, господин!» Налек открыл дверь, в два шага преодолел расстояние до повозки, лег на дно подсунув молельный коврик под голову и прижавшись к одному из бортов. Мужчина тут же накрыл его длинной рагожей и принялся грузить арбузы. Вскоре, судя по шагам, ему на помощь пришла жена. Жесткие шары арбузов начали давить на бока и ноги, но не так сильно, чтобы причинять боль. «Ради свободы можно и потерпеть». Соседям скажешь, к дяде Ургуну поехал, Подарок повез, у него бахчи нет. Тележка качнулась, принимая на себя вес возничего, И покатила вперед. Кажется, ушел, — подумал Середин, Ощущая огромное облегчение, И неожиданно для себя заснул. «Господин!» Олег дернулся от прозвучавшего над духом шепота. Откидывая рогожу, поднялся, выдернулась под арбузов ноги и сел на краю повозки. Прямо перед лицом свесила свои стручки акация. Справа белела стена какого-то дома. — А где город? — Вот он! — шепотом ответил круглолицый крестьянин, подманивая его к углу дома. Вон. «Рядом совсем. На улицах выпустить негде было бы. Заметили бы...» Развязывая кошелек, Олег подошел к нему, выглянул из-за угла. «Да...» «Действительно, в полукилометре впереди поднимались стены какой-то твердыни». «Молодец, держи. Богатым теперь будешь». Отдал ведун два динара потом перекинул половину золотых монет к серебряным затянул узлы на обоих кошелях закрыл лицо краем ткани и двинулся вперед солнце уже опускалось к горизонту и нужно было спешить пока не закрылись ворота кто таков откуда остановили его в воротах стражники стражник досточтимого барсихана слегка приопустил Карать ткани середин, показывая лицо, но не открывая ухо. — С поручением! Сказывают, у вас в городе живет очень сильный колдун, да спасет меня Аллах от его гнева. Такой, что может превращать воду в вино, а воробьев — в лягушек. В том, что хоть какой-то чародей, но есть в каждом городе, Олег был уверен совершенно. — Такие уж времена! Однако в крайнем случае он, чужак, вполне мог ошибиться, потому и спрашивает. — Но не знаю, как Воробьев в лягушек, — усмехнулся привратник, — отростью в змею превращал, сам видел. Коли по этой улице пройти, на втором перекрестке вправо повернуть и до следующего перекрестка еще, то ближний сюда угловой дом его... Там еще дохлая ящерица. Над входом висит. С чужаков за вход в город два фельса. Вот и пригодились медяки, найденные у сторожей Барсихана. Два из них Олег дал за вход. Еще один сунул в благодарность за подсказку и торопливо пошагал по улицам. Дом здешнего колдуна ничем не отличался от соседних. Те же глухие стены края черепицы выступают примерно на ладонь, даже ящерица оказалась не настоящей ослепленной из глины и покрашенной У нее в одном месте кусок брюшка откололся.